«Кто вы знаете о Корнеле Иван Блейк, капитан?» Спросил я, окончив повествование. «Ей я обязан тем, что меня торнули из управления». Садиас произнес Брэйдли. «Во всяком случае, это было связано с ней. И готов поспорить, что полетел я по ее указке. В связи с убийством ее мужа?»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 Телеграфировал ей о происшествии, и она вернулась. «А кто секретарь?» — поинтересовался я. «Его зовут Винсент Латимер. Он взял расчет после похороны, сейчас работает в Хаммергл Инжиниринг». «Если вы хотите с ним побеседовать, лучше пощадите свое красноречие. Легче разговаривать с устрицей». «Какие-нибудь следы вы нащупали?»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 Что она с успехами делает сейчас? Конечно, я ее подозревал. Но она же была в Париже во время убийства. Ага, неплохое алиби, не так ли? Я не говорю что она сама стреляла.